Глава 32. Открыть всю правду. Часть 2. Олег стоял напротив вулкана Ларина, недоуменно моргая. Если честно, это было, наверное, самое неожиданное за последние дни. От Святой Руси всего можно было ожидать, от Гвинов тоже, но что такое? «И вы так просто!» – пробормотал он. «Спустите своим убийцам с рук все, что они сделали?» «Неприятно, да», — кивнул Ларин. «Но мои убийцы не группа Семаргл и не Серов. Это целый клан. Всем я не отомщу, да и потом... В этом суть политики. Договориться, затем предать». Он покачал головой. «Власть здесь, власть вулкана». «Это синица в руке. Там. Ну, это даже не журавль в небе, это его призрак. В этом теле у меня никак не выйдет вернуть власть. А месть? Не то, ради чего я бы мог рисковать». «Серьезно?» — согласился Олег. «За какие-то сутки смириться бросить все, что было нажито за двадцать лет?» «Все?» — хмыкнул Ларин. «О нет, далеко не все. Мне нужно будет лишь добраться до цивилизации. Кажется, в ЮАР вполне себе города со всеми коммуникациями. И вместе с тем, это африканские города. Никто там не удивится типу вроде вулкана». «И что дальше?» Олег не понимал, к чему клонит бывший глава элиты. «Дальше». Все пароли от моих банковских счетов вот тут. Вулкан постучал себя по светящейся черепушке. Конечно, они поймут, что кто-то снял деньги, но будет поздно. А еще адреса хранились с артефактами по всему миру. Имея деньги, я смогу отправить туда кого-нибудь. Постепенно моя власть будет возвращаться ко мне, только в новых условиях. «Хорошо», — Олег сел. «Но хотя бы сходить со мной туда и обратно вы удосужитесь?» «Зачем?» — не понял Ларин. «Да за тем, что я, не для себя, между прочим, для вас, устроил всю эту авантюру!» — выпалил Олег. «Пока там, в Москве, Святая Русь обвиняет меня во всех грехах, включая ваше убийство, я смог договориться с группой биса о сотрудничестве». «Если я не предъявлю им вас, они решат, что я и правда сделал все это». «Ну, если по совести, то я тебе кое-чем обязан», — согласился Ларин. «Хорошо. Я увижусь с ними». «Увидитесь и скажете что-нибудь такое, что подтвердит вашу личность», — настоял Олег. «Да, но потом обратно», — Ларин кивнул. «Портал у тебя с собой?» Вместо ответа Олег достал из инвентаря амулет и активировал его. Посреди комнаты развернулся вихрь портала, и оба они шагнули внутрь. Ларин оставался стоять в портале, не выйдя из него до конца. Видимо, чтобы тот не закрылся. Группа бис снаружи повскакивала с травы. «Быстро!» – оценил Кирилл. Я-то думал будет куда дольше. Итак, Алина сощурилась, поглядев на Вулкана. Ты утверждаешь, Бурнов, что это наш покойный босс? Олег поглядел на Ларина. Ну, уточнил он. Код один Неожиданно выдал Ларин. Под код один «Пароль, Ижица, Галчонок, Семья». «Да-да, мы поняли, что вы знаете пароль, господин Ларин». Тон Алины теперь был нечитаемым. «Значит, это все правда, то, что рассказал некромант?» «Чистая», — кивнул Ларин. «Семарглы убили меня по заданию Святой Руси. Думаю, вы и сами подозревали это». «Иначе бы не были одними из лучших следаков ДМК!» Он протянул руку к Юле. «Дай-ка мне ваш планшет!» «Зачем?» – насторожилась та, кажется, не зная, как себя вести. С одной стороны, перед ней стояло ее начальство, с другой, это начальство было в очень неожиданном образе. «Он не расплавится?» «Нет, я полностью контролирую возможности нового тела», – отмахнулся Ларин. «Зачем? Все очень просто». «Я уже сообщил некроманту, сообщу и вам. Я не вижу смысла возвращаться в Москву. Здесь моя карьера окончена». Группа Бис снова переглянулась. За последние часы она делала это очень часто. «Но оставлять моим... Э, сменщикам...» — определился с цензурным выражением Ларин. «Все то, что я накапливал долгие годы, было бы немного нечестно. Я зол на них, чего скрывать. Так что дай сюда планшет». «Слушайте», — вдруг заметил Кирилл, — «портал ведь двухсторонний. Он же стабильный, так? Должен быть стабильный». «Да, а что?» – Юля смешалась еще больше. «Всегда мечтал увидеть Африку», – признался Кирилл беспечным тоном. «Хоть одним глазком. Алина, ты со мной? Увидишь много интересного?» «Пустую комнату вы там увидите», – начал был Аларин, но Алина к большой неожиданности Олега кивнула. «Да, наверное. Там и правда будет интересно». «Давайте взглянем!» Она взяла у Юли планшет и шагнула внутрь. Кирилл последовал за ней, а затем шагнули и Ларин с Олегом. «И что это значит?» — не понял некромант. «Это значит, что там за нами следили!» Тихим, но отчетливым голосом произнес Кирилл. «Увидишь много интересного, наша кодовая фраза!» Я не хотел, чтобы следившие за нами поняли, что именно вы собираетесь делать с планшетом. «О, напрасная предосторожность!» — кивнул Вулкан. «Они и так быстро поймут это. Вам, пожалуй, придется позаботиться о собственной сохранности. Но вы не абы кто. Я думаю, у вас это получится». «И снова нашего мнения никто не спрашивает», — заметила Алина. «Что, если мы собирались в этой войне принять сторону Святой Руси?» «Не собирались», — хмыкнул Ларин. «Я вас хорошо знаю. Но если вдруг соберетесь, думаю, они примут вас распростертыми объятиями после того, что я сделаю». Выйдя на той стороне портала, он взял планшет и ввел несколько паролей. «Хорошо быть самым главным» заметил он. Сможешь подключиться к основному терминалу через любое устройство ДМК. Персональный пароль действительно персональный. Его не знает никто, кроме меня. Ни Святая Русь, ни заместители по элите. Те, кто мог бы его взломать, даже не знают о его существовании. И что вы делаете, уточнила Алина. Хотелось бы знать, «На что нас подписывают? А то, мало ли, вдруг я тоже предпочту остаться в Африке, решив, что тут будет безопаснее». «Будет, будет», — подтвердил Ларин. «Я блокирую для моих преемников управление всеми ключевыми системами ДМК в Москве. Все пароли, компьютерные системы, информационные базы». Он помахал планшетом. Теперь все это тут, в ваших руках. Считайте прощальным подарком. — Погодите, — сощурился Олег, — получается Святой Руси достаточно отобрать этот планшет судьбы, чтобы все вернуть? — Не совсем, — покачал головой Ларин. — Существуют биометрические системы. Взломать их, конечно, тоже можно, но куда сложнее. «Отрезанная рука?» – предположил Кирилл. «Не сработает. Это не боевик про ограбление. Нужен живой человек». Ларин поднял глаза. «Три человека. Вы трое. У кого будет находиться планшет, решайте сами. Но как только вы сочтете, что ему грозит опасность, вы сможете заблокировать его». Разблокировать получится только втроем. Он обвел их планшетом, как будто снимая панорамное фото или видео. Но что-то подсказывало Олегу, что включена там была совсем не камера. «Если Святая Русь хотела моей власти, она сильно просчиталась», — заключил Ларин. «Теперь у нее, конечно, есть кое-какая ее часть, но не больше». Он вернул планшет Алине. Та взглянула на него, что-то пробормотала и присвистнула. «Ядерные боеголовки?» «На самый крайний случай», — хмыкнул Ларин, и Олег снова почувствовал отчетливые алкогольные нотки в его голосе. «Я все-таки слишком много сил вложил в то, чтобы сделать из Москвы безопасный город, чтобы превращать ее...» в оплавленные радиоактивные руины. Алина кивнула. «И тем не менее, это слишком большая власть, чтобы сосредотачивать ее на одном девайсе. На нас будет вестись охота. Они все быстро поймут». «Они уже поняли», — согласился Кирилл. «Снаружи за нами наблюдали. Они откуда-то узнали о нашей встрече и...» «Может, ими правда пройти через этот портал?» – пронеслось в голове у Олега. Да, мысль имела смысл. Он поглядел на Кирилла и Алину. «Позовите остальных», – сказал он. «Сделаем ход конем». «Не понял», – поднял брови Кирилл. «Что ты задумал?» «Секунду». Алина вручила планшет Кириллу и шагнула в портал а через секунду оттуда показались все остальные искатели. «Закрывайте портал!» – скомандовал Олег. «Пусть те, кто за нами наблюдал, до посинения ищут нас. Амулеты все еще у нас, я умею быстро перемещаться. Отсюда я открою портал в другое, более безопасное место». Алина поглядела на него. «Умный план!» – кивнула она. «Ты уже знаешь, куда именно откроешь портал?» «Догадываюсь», — ответил Олег. Он появился в бункере Котлова внезапно, так же, как и в прошлый раз. И появился прямо на глазах у его владельца, остальных обитателей видно не было. «Есть новости», — заметил он. «Но вначале скажите вот что. Бункер оборудован антимагической защитой». «Во-первых, с добрым утром!» Котлов, что-то читавший, поднял на него глаза. «К вашей манере исчезать и появляться я уже привык. Но хотя бы здоровайтесь!» Олег чуть покраснел, а Котлов продолжал. «А во-вторых, разумеется, самой мощный из возможных!» «Хм... Это значило, что переместить агентов прямо сюда не получится?» «А наверху еще ЧП? Войска или что?» – уточнил Олег. «Нет, кажется, пока войск нет». Котлов поглядел наверх. «Мы сняли 11 камер и 32 жучка. Но я не уверен, что это все». «Нужно укрыть кое-кого в максимально надежном месте», – сообщил Олег. «У меня есть портальный амулет, но где его применить?» «В максимально надежном?» — Котлов хмыкнул. «Бункеров много. И у меня, и известных мне. Но в любом будет стоять защита от порталов». Он задумался. «Впрочем, есть одно место, которое я бы мог вам рекомендовать. Скажите, насколько вы любите блеф и наглость в крайней степени?»